Глава 6. Брешия, 2005. Все окна в доме бабушки с дедушкой были широко распахнуты. Мы с Джадой пришли к компромиссу. В моей семье принято держать окна в жару закрытыми. Двери тоже следует запереть, на улицу выходить только в случае крайней необходимости. Я всегда придерживалась этой тактики. Мне и в голову не приходило, что дом можно проветривать. С чего бы? Хотя следовало бы предположить, что мне это понравится. Что захочется подышать теплым воздухом, ощутить, будто стоишь перед духовкой, когда печенье почти подошло, и нужно приоткрыть раскаленную дверцу и вдохнуть бархатистый аромат, исходящий от теста. Так что сегодня все окна в доме распахнуты настежь! Я не стала сразу подниматься на второй этаж, чтобы поздороваться с Джадой. Что-то заставило меня пересечь главную комнату, ту самую, которая осталась нетронутой, мне хотелось в это верить, со дня рождения Лоренцо. Я вышла во внутренний двор, вдохнула, посмотрела ввысь, в чистое голубое небо, а затем из-под полуприкрытых век увидела его. В нескольких метрах от меня справа в углу стоял старенький велосипед тёти Эфтерпы. Простой велосипед темно коричневого цвета. Кое-где краска облупилась, и стало видно, что когда-то он был красным. Странно, что тётя выбрала такой унылый оттенок. Я вернулась в дом и поднялась на второй этаж. Джада была в ванной и не слышала меня. Я взяла ключ, лежавший на отливе за окном, и спустилась обратно. Велосипедный замок действительно оказался очень старым. Он заржавел под дождем и солнцем, но с небольшим усилием мне удалось открыть его. Я не сомневалась, что тетя ездила на нем до конца, пока окончательно не разочаровалась в своих силах. В итоге ей пришлось оставить велосипед здесь. Он неплохо сохранился, педали исправно вращались, тормоза работали. У меня возникло чувство, будто я только что нашла по-своему волшебную, очень важную вещь. Но это, конечно, было связано с тем, что велосипед принадлежал тетушке Эфти. На миг я даже представила, как она сосредоточенно проносится мимо меня, оборачивается и улыбается. Я поднялась по лестнице на второй этаж и упала на матрас, даже не сняв с плеча зеленой военной сумки. Книга, которую мне подарил Эммануэль, «Личное обстоятельство», выскользнула из нее и беззвучно упала на полотенце. «Джада, Арис остался?» Подруга вышла из ванной и рывком выдернула полотенце, на котором я лежала. «Эй, что за...» Она подскочила к окну и захлопнула его. Я приподнялась на локте. «Что такое? Ты сердишься?» Ее красивая. И, как правило, оживленное лицо превратилось в серую от злости маску. «Хоть иногда. Поглядывай на свой чёртов телефон!» Я порылась в сумке. Экран не загорелся, когда я нажала на кнопки. «Разрядился. Прости. Который час?» Джада остановилась посреди комнаты, уперев руки в бока. «Сегодня у всех выдался тяжелый день». Ты обычно с телефоном не расстаешься. а когда он понадобился, ты его не зарядила. Извини, я... Сейчас половина четвёртого. Твой друг Лука давно уехал, он спешил на работу. Риса не осталось, он был голоден, как волк. Лука, я совсем забыла про обед, на который, кстати, сама его пригласила. Ну, как все прошло? Вы хорошо? «Провели время. Хорошо, хоть ты была дома». «Мы неплохо провели время, да. Жаль только, что в доме оказался беспорядок». Лука был вежлив и ничего не сказал. «Но мы с тобой не произвели на него хорошего впечатления, если бы ты хоть изредка прибирала свои вещи». «Джада, я ходила в полицейский участок. Как бы я убралась?» Она широко раскинула руки и развернулась. Я сейчас не только о сегодняшнем дне. Посмотри на комнату. Везде валяется твоя одежда. Грязные вещи. Ты даже посуду за собой не моешь после еды. Я вскочила на ноги. Слушай, я ищу своего дядю. Я предупреждала, что жизнь здесь будет не сахар, но ты настояла на своем, и я рассчитывала. На что? Что я стану тебя нянчить? Ты ошиблась. И, кстати, звонил Кай. У меня сердце ушло в пятки. Мама заболела. Джада взяла свою сумку и направилась к двери. «Не знаю. Мне он почти ничего не рассказал. Заряди телефон и перезвони ему. Я пошла. Не знаю, вернусь ли. Пока». «Кай!» Чичилия. «Наконец-то». «Что случилось?» Я бродила по второму этажу, плечом прижав заряженный мобильный телефон к уху Подбирала свои футболки и другие вещи, которыми пользовалась каждый день, а затем бросала туда же, откуда взяла. Джада права, вещей у меня очень много. Я как попала, пыталась прибраться, разговаривая с маминым учителем. «Да ничего серьезного, но, возможно, тебе стоит вернуться». «О боже, что стряслось?» Кай на другом конце провода вздохнул. В этот четверг я не мог прийти позаниматься с уранией, поэтому предупредил ее в субботу днем, что загляну сегодня. Всё правильно. Она записала? Да. Но когда я приехал... Что? Что она сделала? Я застыла перед окном, переводя дух. От уборки я вся вспотела. Ну, она не открыла дверь. Не то чтобы совсем не пустила меня, просто не сразу переспрашивала, кто к ней пришел, будто я продавец, которого она никогда в глаза не видела. Пот начал холодить мне виски. Я сказал ей, «Урания, это я, Кай, у нас сейчас урок гавайского, помнишь?» Она уставилась на меня таким взглядом, как будто искала десятизначное число среди, ну, среди множества других чисел. Я села на прохладный подоконник. «А потом?» Потом взгляд у нее прояснился, и она впустила меня. Я сказал, «Прости, что перенес наш урок. Мне нужно было к врачу». А она повернулась ко мне и ответила, «О чем ты, черт возьми, говоришь, Кай? Когда мы переносили урок? А я ей, ну, в субботу, я звонил, чтобы предупредить тебя». «Но ты же все равно смог прийти, видишь? Как и в каждый четверг», — заявила твоя мама с такой милой улыбкой, что, клянусь, мне не хватило духа возразить ей. «И ты позволил ей поверить, что сегодня четверг, а не понедельник?» «Что мне оставалось делать? Она казалась такой спокойной и безмятежной». «Да, ты прав. Ближайшим рейсом приеду домой». Спасибо, что позвонил. На станции, сидя на скамейке, ждала поезда Джада. Я издалека узнала ее по кудрям и подошла. Подруга не взглянула на меня. По крайней мере, попробую завести разговор. «Ты тоже на второй платформе. Поедем в одном поезде». Она не отвела взгляда от гравия, которым было засыпано пространство между рельсами, но ответила. «Я собираюсь к себе домой, в Верону. Педро приехал. Хочу с ним повидаться». Педро — ее старший брат. Я посмотрела на свои пыльные коричневые ботинки, сравнила их с черными сандалиями подруги, простыми, но все еще в прекрасном состоянии. Мы купили их вместе два года назад на распродаже. Я бы с удовольствием съездила к Джаде и прекрасно провела бы время с ней, И Педро. «Чувствую духи», — внезапно сказала она. Я сдвинула очки на нос. Я надушилась и намазала лицо кремом. «Невероятно», — прокомментировала Джада. Она улыбнулась, но до сих пор не смотрела на меня. «Джада, у меня не очень получается. Хотела было начать я, и меня бросила в дрожь. Объявление о пребывающем поезде заглушило окончание фразы, которую я все равно не произнесла бы вслух. Джада поднялась на ноги. Когда поезд остановился перед нами, она зашла в первый свободный вагон и села у окна. В поезде я снова попробовала заговорить с ней. «Ты вернешься сегодня вечером?» Джада, наконец, обратила на меня внимание. «Нет». «Сегодня я не вернусь. Приеду в пятницу. И клянусь, мы с тобой пойдем в проклятый бар. Нравится тебе это или нет? Однажды ты улизнула от Луки, что сошло тебе с рук. Одного раза более, чем достаточно. Я хочу посмотреть, как будут развиваться ваши отношения». Я ехала в трех или четырех вагонах от Джады. Мне не хотелось маячить у нее перед глазами. Хотя я страшно боялась пропустить объявление о нашей остановке. Никогда не замечала, что на каждой станции висит большая синяя табличка, а на ней белой краской выведено название города или поселка. Как уж тут пропустить нужную? По дороге домой меня грела мысль, что со мной в поезде едет Джада. Но я понимала, что завтра придется возвращаться одной. Во время поездки из Бреши в Верону Я 22 раза перечислила Штаты Америки, чтобы точно выйти на нужные остановки. Вдруг кто-то решит украсть табличку на вокзале ночью. Правда, велик риск уснуть за перечислением Штатов. Да и зачем кому-то красть табличку со станции? Мама! Как и прежде, дом был погружен в полумрак, нарушаемый вспышками света и солнечными зайчиками. Как и прежде, здесь царило молчание. Чувствовалась жизнь, к которой нельзя прикоснуться, но которую можно увидеть. Ощущение появлялось и исчезало по мере того, как я шла мимо мебели и рамок с фотографиями. Они словно рассказывали историю нашей семьи. то, что мне так и не удалось по-настоящему узнать. Из кухни тянуло паром и запахами, которые я помнила с детства. Я встала на цыпочки и засмеялась. Смеялась и смеялась от облегчения, потому что мама хлопотала на кухне, в любимом приталенном платье в желтый оранжевый горошек и летних туфлях с ремешками и на платформе. Она щипцами вылавливала из кипящего масла жареные пирожки панцеротти. Я ожидала, что мама будет выглядеть другой, надломленной, что от нее прежней останется лишь тень. Но увидев, что она выглядит как обычно и готовит в привычной обстановке, я совершенно успокоилась. Она не слышала, как я вошла. Радио работало громко, но музыки я не различала. Когда волнуюсь, ничего не слышу. Разум закрывается, как шкатулка. Теперь же шкатулка открылась, и в мир ворвались звуки. «Мама!» Она резко обернулась, уронила щипцы на стол, подбежала ко мне, обняла, И от материнских объятий мне полегчало. Чуть позже я сидела с ней и тетушками за большим столом со следами сучков. Мельпомена гладила меня по волосам, а Талия уговаривала съесть второй панцеротти с джемом. Я пыталась убедить маму показать мне ее календарь с расписанием на неделю. «Ты должна все записывать, мама». Я куплю тебе клейки и листочки для заметок. Или забери календарь, которым я пользуюсь в магазине. Тот, где нужно каждый день отрывать листочек. В этом нет нужды, дорогая. У меня все здесь», — ответила мама, коснувшись своей груди. Я проследила за ее рукой и, кажется, мельком увидела в вырезе платья кусочек свежей пасты, налепленный на золотую цепочку. Верный признак, что мама о чем то размышляла, и не хотела, чтобы мысль ускользнула. «Скажи, о чем ты думала, когда лепила тесто на цепочку, мама?» Пальцами с маленькими квадратными ногтями, накрашенными красным лаком, она теребила комочек желтого теста. Мы молча смотрели друг другу в глаза. «А потом, наконец, когда вспомню, расскажу», прошептала мама, словно не желая выдавать самый важный секрет, которой ей когда-либо доверяла лучшая подруга. Раз уж я здесь, то нельзя упустить шанс, которым нужно было воспользоваться с самого начала, поговорить с тетушками. Я соскучилась по ним. Мне казалось, тетушки могут рассказать о рождении Лоренцо, если еще помнят события тех лет. Я боялась всколыхнуть, вновь пробудить дремлющие воспоминания. Их, вероятно, не следует вытаскивать из потаённого уголка, куда сознание изгоняет как болезненные моменты, так и счастливые, к которым слишком мучительно возвращаться. Стоял вечер. Часы показывали половину девятого. Тетушки готовились ложиться спать. Пока я добиралась до них, я боялась, что они не вспомнят о смерти в терпы. Возможно, Терпсихора догадывалась, что произошло. Думаю, она заметила перемены. Говорят, между очень близкими братьями и сестрами существует связь, и один чувствует страдания другого, ощущает их так же отчетливо, как собственную боль. Тетя Терпси хитрая. Наверное, самая хитрая из всех тетушек. Хитрее даже мамы, потому что она прибегает к методу мечтателя. Так я называю состояние, в которое иногда погружается Терпси Она смотрит в одну точку, а в глазах ни искорки осознанности. Такое с ней часто бывает. По словам Джады, в подобные моменты тетя мечтает о море. Мама считает, что так проявляется ее болезнь. Но я знаю, что дело обстоит совсем по-другому. Тетя Терпси создала уютный мир, в котором прячется до тех пор, пока не настает время встретиться со своими воспоминаниями и хорошими, и плохими. А до этого она притворяется, что чувствует себя так же, как сестры, и наслаждается покоем, затишьем перед бурей воспоминаний, которая вернет ее в тяжелое детство, полное тягот, сводящего живот голода, холода и отсутствие уверенности в том, что получится выжить и вырасти. Терпсихора прекрасно знала, что после бури не выглянет солнце. Болезнь Альцгеймера — та же буря, грозящая потопить корабли и не оставляющая ни малейшей надежды на спасение. Время отхода ко сну, пожалуй, самое сложное за весь день, особенно для тёти Талии. Дерзость, свойственная ей днём, мгновенно испаряется с приходом ночи, и тётя начинает свою личную битву с мучающим её демоном, желанием вернуться домой. «Отвези меня домой», — обращается она на диалекте к маме или Джади каждый вечер. На глаза у нее наворачиваются слезы, в кулаках она сжимает одеяло. «Ты дома», — отвечают ей, и после этих слов начинаются настоящие проблемы. Талия принимается либо плакать, либо злиться, пытается улизнуть из кровати. Какой бы ни была ее реакция, с каждым разом тетя ведет себя все хуже. Она щиплет за руку мельпомену, которая пугается и начинает плакать и кричать. Или терпсихора просит Талию убежать и умоляет сестру когда-нибудь вернуться за ней. Зачастую мы не знаем, как с ними справиться. И обещаем всем трем гоголь-моголь на завтрак, чтобы они угомонились. «Отпусти меня! Мне нужно успеть домой к ужину! Мама будет меня ругать!» вы кто почему вы меня не отпускаете вы с ним чурой где они эти вонючие нацисты я ничего такого не делала мама моя мама обливалась потом пытаясь успокоить сестер в спальне куда мы ради удобства поставили кровати трех тетушек я подошла к постели талии погладила ее по седым кудрям и по лицу испещренному легкими морщинами Тетя, успокойся! Нет никаких нацистов. Здесь только я, Чечилия. И подложила ей еще одну подушку. Тетя не успокаивалась. А ты кто, чечилия? Ты дочь дохтурши! Что ей от меня нужно? Перестань меня трогать! Затем она сменила тон и начала умолять: Ты живешь в Кариоле, правда? Можешь меня подвести. «Мне нужно вернуться домой к ужину. Знаешь, мама будет кричать на меня, если я припозднюсь. Комендантский час же!» Я присела на край кровати. «Нет никакого комендантского часа, Талия. Не волнуйся, мама не станет тебя ругать». Так же поступала Джада. Если она не знала, как угомонить тетушек, она просто им потакала, и они успокаивались. При мягком свете лампы с голубым абажуром я наблюдала за выражениями их лиц, за широко раскрытыми глазами, которые смотрели на меня, любопытными, настороженными, недоумевающими. Мама причесала тетушек, собрала их мягкие серебристые волосы в низкие пучки и приколола к их основаниям разноцветные банты. «С кем ты ехала?» — спросила мама — Она не задала вопрос раньше, потому что была слишком взволнована моим приездом. Одна. «Ох, ну, ничего себе!» Я понимала, что самостоятельная поездка — своего рода подвиг. Я даже не заметила, как сменила город и добралась до дома, и вот уже забочусь о тётушках. Ничего сложного. Мама раздавала тётушкам лекарства на ночь, Я смотрела за ними, и мне хотелось улыбаться. Тетушки глотали таблетки и запивали их водой из пластиковых стаканчиков, не глядя на меня. Я практически не сомневалась, что они считают меня медсестрой, тюремщиком или кем-то подобным. «Тетушки!» Они перекинулись быстрыми взглядами, посмотрели на меня и снова друг на друга. 70 лет. Три усталые сеньоры», Черпали уверенность друг в друге. «Тетушки, расскажите о том времени, когда вы были детьми». Талия среагировала первой, как я и ожидала. «Какие дети? Почему ты спрашиваешь о детях этих старых перечниц? Они от меня весь день не отлипают. Ты бы знала, надоели мне». «Хватит кричать! Честное слово, это ты мне надоела. Я попрошу, чтобы меня отселили в другую комнату. Так что слушай. Ты моя сестра Талия, она мельпомена, а я терпсихора Флавиани, родилась в Бреши 14 сентября 1939 года». Тетя терпси повернулась ко мне. «Пожалуйста, синьорина, не могли бы вы сказать ей, что мы здесь на каникулах? Мама всегда отправляет нас на каникулы в мантую к тете Джузеппине». Я погладила талию и торпсихору, которые лежали по обе стороны от меня по рукам. «Конечно, вы на каникулах, только вы уже не дети. Вы выросли. Я ваша племянница Чичилия. Лицо тети Мельпомены озарило радость, и она потянулась к моим рукам. «Смотрите, какой красавицей выросла наша Чичилия! Счастье мое! Где ты пропадала? Помню тебя прекрасным ребенком! Вот такого росточка! С тех пор я тебя не видела!» Тетя Мельпомена была в твердой памяти. В день, когда мы устроили праздник в честь того, что я... Получила водительские права. Через год после окончания школы. Неважно. Мои попытки напомнить о том дне только причинят ей боль. Люди на ее стадии болезни все еще понимают, когда у них не получается вспомнить что-то. И расстраиваются. Столько раз я замечала по выражению тетушкиных глаз, что она ловит воспоминания. Далекий образ, скрывающийся за густым переплетением ветвей другими событиями ее жизни. Тетя отчаянно пыталась пробиться сквозь преграду, но так и не добиралась до воспоминания, которое хотела воскресить в настоящем. Я не желала допускать мысли, что большая часть тетиного сознания отправилась в одинокое путешествие по стране забвения. А сама тетушка осталась в полной уверенности, что гостит у тети Джузепины на каникулах. Но мне нужно было выяснить, знают ли тети что-нибудь о Лоренцу. И оставался единственный способ. Немного надавить на них. Нужно помнить об общей картине, как советовал Эммануэль. «Хорошие сейчас стоят деньки», — обронила я. «Хорошие, да», — согласилась Мельпомена. «Хотя ночи такие холодные, все из-за снегопадов». Она даже не догадывалась, что через месяц наступит лето. «Помнишь, что случилось вчера, терпсихора?» Тетя Талия залилась смехом, как будто она никогда не забывала имена сестер. «Урания в шубке кружила вокруг яблони на крошечном велосипеде». «Она не может помнить». Вмешалась тетя Мельпомена, у которой слезы на глазах выступили от искреннего смеха. «Она спала!» «Ах да! Она уснула, чтобы не мучиться отрези в животе! Бедняжка!» «Здорово, что урания вспугнула курицу!» Продолжала Мельпомена. «Вечером мы поели фритаты!» Терпсихора посерьезнела. Лучше бы мы ее не ели, за зря все было! сказала она на диалекте. Я представила маленьких тетушек и маму на крошечном велосипеде. Мне хотелось расспросить, узнать детали, но внезапная серьезность тети Терпси побудила меня уточнить, почему им не стоило ужинать тем вечером. Я задала Терпси этот вопрос. Потому что яйца принесли горе! «Какое, тетя?» «Я не помню», — тетушка задрыгала ногами под простыней и закрыла уши руками. «Бум! Гром гремит!» Началась гроза или шел снег? «Сначала гроза, потом снегопад!» — закричала Талия, размахивая руками. «Нет, сначала пошел снег, затем прогремел гром и ударила молния. Ты знала, Чечили, что крошечный огонек притягивает молнию?» «Не знала. А где была Эфтерпа?» Тетушки задумались. Наконец, Талия заговорила. «Наверное, она работала. Она тогда постоянно ездила в Милан, туда и обратно». «Ничего она не работала!» – возразила Терпсихора. «Она сидела в курятнике с Нэри? «Нерри? Кто это? Может ли он оказаться Энн?» «Тетушки!» «Так ты не спала!» – завопила Талия, обращаясь к Терпсихоре. «Просто я проснулась!» «Что обычно происходило, когда заглядывал Нэри? Робко спросила я, стараясь не вспугнуть непростое воспоминание, в которое они погрузились. Происходило вот что. Эфтерпа срывалась из дома и убегала, — ответила за всех тетя Талия. Приказ есть приказ. Этим все сказано. Она очень хочет помочь тем мальчикам. Каким мальчикам? Тетушки, похоже, не собирались отвечать. Они продолжили переглядываться. «Почему ты спрашиваешь?» настороженно спросила тетя Талия. «Потому что я родственница Нери и хочу отыскать его». «А ты его не найдешь. Он сбежал в Бельгию», прошептала тетя Мельпомена. Еще один скачок во времени. Минуту назад Нери сидел с тетей Эфтерпой в курятнике. «А чем он занимался в курятнике до побега?» «Пересказывал Эфти последние депеши и военные приказы, чтобы она передала их другой группе», — прошептала Талия. «Внезапно до меня дошло. Тетя Эфтерпа была посыльной. Она передавала сообщения партизанам». Я потерла руки, покрывшись мурашками. «Хорошо. А кто такой Нэри? Какая у него фамилия?» Тетя Терпсихора задержала на мне взгляд. Возможно, она единственная заметила, что я только-только представилась родственницей Нэри и тут же стала выспрашивать его фамилию, но все же она решила ответить. Нэри Фантони. Он лучший друг Эфтерпы. И Розы», — добавила Талия. «Роза?» «Слишком много информации, слишком много всего сразу!» «Тетушки, кто такая Роза?» Талия фыркнула, расправила одеяло и указала на прикроватную тумбочку. «Открой-ка! Там внутри лежит кое-что!» Скомандовала она на диалекте. Мельпоменные терпсихоры вернулись к своим заботам. С тех пор, как они заболели... Тетушки вечно кажутся занятыми каким-то чрезвычайно важным делом. Роются в карманах, постоянно что-то бормочут под нос, а потом оказывается, что они проглотили кучу пуговиц, искусно снятых с одежды, и приходится засовывать два пальца им в горло, чтобы они не подавились. Я открыла прикроватную тумбочку, остро чувствуя, что оказалась перед еще одним яйцом, еще одной капсулой времени». Я знать не знала, что талия хранила подобные вещицы. «Возьми цепочки», — велела она. Пять цепочек лежали в атласном мешочке, который, наверное, когда-то был белым. Теперь я держала в руках мешочек кремового цвета. Я разложила цепочки на кровати, и тетушки уставились на них. «Вот моя!» Сказала Терпсихора, показав кривоватым пальцем на самую блестящую. Я подняла подвеску, на которой действительно было выгравировано ее имя и дата рождения. Тетушки Талия и Мельпомена узнали свои цепочки. «Кто вам их подарил?» Нери, У него деньжата водились. Он был богатым. Говорил, что без именных кулонов нельзя» потому что если ты потеряешься, как тебя узнают и вернут в семью?» На мгновение мне показалось, что на двух других подвесках я вижу имена мамы и тети Эфтерпы, но такого не могло быть. Свою мама носит и по сей день, я видела ее совсем недавно, а Эфтерпа свою цепочку положила в обувную коробку. Я не решилась прочесть имена, выгравированные на двух последних кулонах. «Чьи они, тетушки?» Талия ответила за всех. «Разве не видишь? Это Розы!» Нери подарила ее, потому что они как брат с сестрой. Жаль, что Розе не позволено было ее оставить. Когда становишься монахиней, нужно отказаться от всех мирских благ. «Роза, монахиня, мать-настоятельница!» «Роза! Лучшая подруга Эфтерпы и Нерри! Девушка с фотографией! Вот почему она закричала, увидев меня! Мне нужно сейчас же к ней вернуться!» «А это...» Тетя Талия взяла последнюю цепочку и ласково погладила ее. «Это принадлежит нашему Лоренцо!» Я скатилась по лестнице, словно волна мыслей подгоняла меня и придавала скорости. Тетушки рассказали, что Нери заказал цепочку с подвеской для их младшего брата. Но в ночь, когда они ужинали фритатой, в ночь, когда родился Лоренцо, Нери не успел увидеть малыша, которого отчасти считал и своим младшим братом. Он не увидел младенца, потому что его забрали». «Пришел высокий мужчина с сальными глазами. Не знаю, как объяснить. Просто с сальными». Талия чуть не плакала. «Я видела его. Я ведь побежала за Анной, повитухой. Но мама успела родить до того, как мы вернулись домой». «Повитуха Анна. Должно быть та самая акушерка». «Как же звали женщину в тех документах, которые мы с Эммануэлем нашли в архивах полицейского участка?» «Анна Мартини!» «Кто это был? Тот высокий мужчина, Талия?» «Он был одним из чернорубашечников добровольной милиции национальной безопасности». «Большая шишка!» «Сказал, что с ребенком все в порядке, и они договорились, что завтра он заберет его!» «Кто договорился? В комнате был кто-то еще?» Талия разрыдалась и не отвечала. «Да, дедушка Джанни!» — вмешалась Мельпомена. «Я привела домой Нери. Мы шли очень долго. Приходилось красться с осторожностью. Нерри даже не мог переодеться, брюки и ружье испачкал грязью. А когда мы увидели Джинио, чуть в штаны не наделали от страха». «Как ты его назвала? Ты знала его?» «Да, Джинио был другом дедушки Джанни». Теперь даже у терпсихоры на глаза навернулись слезы, но она взяла себя в руки и продолжила рассказ, произнеся слова, от которых у меня кровь в жилах застыла. Мама не хотела отдавать ему ребенка. Он был нашим крохой. Когда я вошла на кухню, мама взволнованно вскочила на ноги. Что случилось? Ты знаешь некого? «Джинио! Кем он был для твоей семьи?» «Джинио? Нет, я не знаю никого с таким именем. Раньше так сокращали имя Эуджинио. Вот и все, что я знаю. Тетушки рассказали мне, что Джинио и дедушка Джанни договорились. Пока не знаю, о чем именно. Но я практически уверена, что твой брат Лоренцо оказался в семье этого Джинио или Эуджинио». Мама обошла стол и положила руки мне на плечи. «Чичилия, я рада, что ты хочешь найти Лоренцо, но подумай хорошенько, стоит ли идти до конца?» Я ошеломленно посмотрела на нее. «Почему ты так говоришь?» Лоренцо вырос сыном этого Эудженио. Скорее всего, теперь его зовут не Лоренцо. У него своя жизнь — «Родители, которые очень любили его?» Я не нашлась, что ответить. «Знаешь, в то время мы жили очень худо. Еды не хватало. Зимой мы не могли обогреться. Бабушки и дедушки, все четверо, очень волновались за нас. Вероятно, мои родители, твои, бабушка Бьянка и дедушка Беньямину, решили отдать Лоренцо в другую семью чтобы он вырос в достатке. Я понимаю, мама, но не думаю, что лучшим решением было отправить Лоренцо жить в семью к одному из чернорубашечников. И я разузнаю, что толкнуло твоих родителей на такой шаг».